Глава третья. Как же хорошо, что в качестве завершения для экспозиции выбрали маленький районный городок. Безопасность обеспечить легче, чем в мегаполисе. Меньше шума, можно почти даже насладиться последними днями путешествий по стране. Кар еще вечером отрапортовал, что все готово, система безопасности на высшем уровне. Утро выдалось спокойным и даже каким-то умиротворенным. Землю укрыл белый пушистый снег, ветра не было. Редкие машины и пешеходы не портили впечатления. Бабыр приехал в музей пораньше, необходимо было отдать дань вежливости местному муниципальному руководству. Их местный глава ему даже импонировал своим взглядом на жизнь, вполне серьезным в плане решения дел, но абсолютно простым в общении. Он оказался сибиряком, сколотившим капитал на банковских операциях и на старости лет решившим поиграть в выборы. И вот уже восемь лет вытаскивает из грязи свой городок. Все пытается восстановить старое и привнести что-то новое. Так что общение с ним было, по большей части, даже интересным. Открытие выставки шло своим чередом, приветственные речи, интервью для СМИ, и тут Бабы ощутил смутную тревогу. Что-то шло не так. Пока еще на уровне инстинктов, но вот-вот что-то должно было произойти. Дал знак Кару проверить периметр. И тут почувствовал приближающийся взрыв. Пол под ногами задрожал. Даже стены тысячелетнего монастыря, казалось, застонали. Сработали пиротехнические патроны, выпустив дымовую завесу. Людей она дезориентирует, а вот остальным абсолютно не мешает. В зал ворвалась группа захвата особей 5-7. Ну как ворвалась? Сначала влетела звуковая граната. Охрана сориентировалась и успела вставить беруши, а он нет. По ушам резануло знатно. Сколько не пытался сосредоточиться, но из-за звона в ушах ментальный фон нападавших не мог уловить. Словно сквозь подушку пытался услышать писк комара. Группа слаженно работает. Пока четверо навязали бой, двое прорвались к витрине с семейным гарнитуром. Не сказать, чтобы Бабыр был фанатом семейных ценностей, но и умкнуть у себя под носом религии рода уж точно не позволит. Смещаясь в бою в сторону этой двойки, понял, что не успевает. Они отработали в витрину из ручного гранатомета, какие мы пули не пробиваем, им не было стекло, на выстрел из гранатомета практически упор, оно не было рассчитано. Однако перегруппировка дала свои результаты. Нападавших взяли в кольцо. Видимо, сообразив, что путь к гарнитуру им перекрыли, они пошли на прорыв. Трое смогли выбраться через зияющие провалы окон, троих повязали в зале. Снаружи беглецов приняла на себя охрана внешнего периметра. Стоя в зале бывшей экспозиции, кара читался по отработке группами нештатной ситуации. Из музея всех гражданских, пользуясь домовой завесой, вывели на выход, отсортировали и в больницу доставили. С большинством отработали, внушив, что обрушилась крыша в историческом здании. Отсюда и грохот, дым, пыль. Придется слегка подпортить бедному монастырю кровлю, чтобы все выглядело правдоподобно. Ребята уже занялись этим. И скрыть следы от выстрелов из гранатомета. Конечно, финансовый музей получит такую поддержку на восстановление, которое от государства и за 10 лет не получил бы. Осталось с грудью обломков отыскать семейные рейквии и выяснить, кому это так скучно жилось, что они решили пощекотать нервы себе и Ирбисом заодно. Уже с первым пунктом их постигла неудача. Семейный гарнитур пропал. Досмотр нападавших подтвердил, что они захватить его не успели. Но тогда оставался вариант с похищением под шумок, вечно травмированной корреспонденткой, либо уничтожением гарнитура выстрелом из гранатомета. Во второе верить совершенно не хотелось, потому Бабер приказал пока мягко побеседовать с девушкой. Кар божился, что выносил ее через рамку, а сигналов не было. Браслет прекрасно отслеживал ее перемещение, утверждая, что девушка еще не покинула территорию больницы. Странно, неужели так сильно пострадало? Хотя, если она была за постаментом в момент взрыва гранаты, то удивительно, что вообще жива. Карсам сам вызвался пообщаться с Евгенией Ягеровой и доложить о результатах, а Баберу предстояло пережить довольно неприятную беседу с отцом. Телефонный разговор оставил после себя горький послевкусие степной полыни. Вроде бы и по делу высказано недовольство, но все внутри Бабыра протестовала против отцовского решения. «Ки-ты-рэй-ханах!» Сначала только посмеялся, обозвав произошедшее досадным недоразумением, но когда узнал, что исчез семейный гарнитур, то разгнивался не на шутку. Отец не особо стеснялся в выражениях, обрушив на младшего сына все кары небесные. «Скажи, что исчезла реплика, созданная ювелирами как раз для выставочных мероприятий!» Голос отца был холоден и скрипуч, словно снежный покров в якутские морозы. «Там лежал оригинал», — пришлось признаться Бабыру. «Мы, конечно, приложим все усилия для поисков, но есть подозрение, что гарнитур просто не пережил прямое попадание из гранатомета. «Просто не пережил? Просто не пережил? Какого чёрта, Баар?» — взорвался отец. «Я спрашиваю, какого чёрта ты не только попёрся в это захаусте, но ещё и выставил на всеобщее обозрение родовую реликвию. Что на тебя нашло?» Гнев отца был вполне оправданным, ведь речь шла не о какой-то замшелой цацке, а о родовой реликвии история которой насчитывала значительно больше веков, чем смогла бы подтвердить официальная наука. Тем более несуразным выглядел поступок Баабыра в глазах отца. Младший сын всегда отличался рациональностью поведения и прагматизмом, был поддержкой и опорой в делах рода. Именно ему впоследствии Китерей подумал передать управление землями Хаан-Хаахов. Сам Баар представлял, какая буря разразится, если он честно ответит отцу, но лгать считал ниже своего достоинства. Это была последняя просьба деда». Сказанные слова лишь на миг остановили возмущение, чтобы обрушиться на Баара с новой силой. «Духи про отцов, но ты-то всегда был здравомыслящим, в отличие от брата и сестры. Это они и свято верили в сказочки, которые на старости лет им рассказывал дед. Он же спятил на почве своих оккультных исследований и веры в магию». «Отец, прости, но я не намерен оправдаться за исполнение последней воли ныне усопшего предка». Сказанное оборвало гневную тираду главы рода, заставив его подавиться словами. «И тебе ли размышлять про оккультизм, если само наше существование является сверхъестественным фактом?» На самом деле Бар был прав по всем статьям, но отец в этом никогда не признается. «Делай, что хочешь», — прошепел в трубку Китерей. но чтобы информация о пропаже гарнитура не вышла за пределы узкого круга доверенных лиц. Для отвода глаз используй реплику» бар заметил сообщение в мессенджере от дяди. «И чтобы ты понимал, насколько я разочарован твоим поступком, завтра передашь все материалы по делу из задержанных Берлибиту. Он прибудет в это захаусте к вечеру». «Отлично. Просто отлично. Отец пытается ткнуть меня носом в собственную лужу, словно котенка. Еще и демонстративно привлек для этого дядю». Гарнитура отозвалась короткими гудками. Глава рода бросил трубку. Бабыр никогда не идеализировал отца, признавая необходимость его поступков и поясняя интересами достаточно большого социума, прямо зависящего от его решений. Сам он старался делать так же, думать головой, просчитывать действия наперед, но всегда было но. Искреннюю любовь, заботу и участие он чувствовал только от деда. Старый Сраханах давал своим внукам тепло, чувство единения с семьей и родной землей. Он казался таким же неприступным, как скала, таким же безжалостным, как зимние морозы, да и таким же справедливым, как духи земли, ставший им домом. Сурах вырастил внуков и лишь после этого ушел в снежную пелену самой свирепой в юге, чтобы никогда уже не вернуться. Умереть на своей земле, но не беспомощным стариком и не в своей постели — вот его выбор. Сыной ему стало обещание младшего внука, которое Бабыр ни за что бы не нарушил. «Итак, осталось чуть менее суток. Значит, придется поднапрячься». Допрос предстояло вести за городом. Карп от суетился и сумел оперативно арендовать в одной из окрестных деревень гостевой домик с погребом, баней и прочими охотничьими радостями. Нападавших туда привезли ближе к полуночи. Неприятные сюрпризы посыпались, как из рога изобилия. Во-первых, все нападавшие были из земель под протекцией ханахов Более того, некоторые планировали идти в княжескую дружину. Отменные бойцы, рациональные, сдержанные, умеющие контролировать себя и зверя. А во-вторых, все они совершенно ничего не помнили. Прошли проверку на детекторе лжи и одинаковый результат у всех. Как оказались здесь, не помнят. Как только пришли в себя, перестали оказывать сопротивление. Все это подозрительно было похоже на ментальное программирование. Вот для проверки этой теории Бабер и направлялся во временный штаб за городом. Участок на окраине деревеньки был обнесен высоким забором со звездами со стороны улицы и со стороны леса, виднеющейся темной, мрачной громадой метрах ста за подворьем. Дорога расчищена, при его приближении ворота распахнулись, пропуская внутрь внедорожник, и тут же захлопнулись, отсекая обзор возможным любопытным. Деревянный сруб мягко светился бликами из окон, отбрасывая искры на снежном Насте. Бабыр вышел из машины, глубоко вдохнул морозный воздух и зачерпнул пригоршню снега, обтерев лицо. «Как же я ненавижу это делать!» мелькнула горькая мысль у младшего Хаана Аха. Ему предстояло за одну ночь покопаться в головах восьми нападавших и желательно сделать это так ювелирно, чтобы не спалить им мозги к чертовой матери. Именно из-за этой способности отец готовил Баабыра к княжению. Еще бы всегда быть на шаг впереди своих соперников, чем не мечта любого правителя. Вот только всю грязь за отца разгребал Баабыр. Кар привел начальника в полуподвальный этаж, где наскоро оборудовали допросную. Деревянный стол до да пара стульев напротив друг друга. Вот и вся обстановка. Стены и пол помещения были отделаны декоративным камнем. «Кровь будет удобнее смывать в случае необходимости», безразлично отметил начальник охраны в ответ на вопросительный взгляд Бабыра. Первым на допрос вызвался молодой рыжий парень, лет на пять младше самого Бабыра. Он был слегка бледен, но уверенно смотрел в глаза, не отводя взгляда. «Вы видели записи, подтверждающие ваше участие в нападении на меня лично, моих людей и мою собственность?» Бабыр не спрашивал. Он констатировал факт. Парень только молча кивнул. «Детектор лжи утверждает, что вы ничего не помните, но я хочу убедиться в этом лично. Я? Ваша истина в последней инстанции. Наказание за всё содеянное смерть. Если я не найду этому подтверждение, вы останетесь в живых». Бабыр заметил, как рыжий вздрогнул, но не отвел взгляд. «Занятно. А ведь он догадался, что я сейчас буду делать». «Процедура несприятных Если будешь пытаться что-то скрыть, могу случайно вскипятить тебе мозг». Тогда тебе уже точно будет без разницы, жив ты или мертв. Рыжий снова кивнул, не отрывая взгляда, и вытянул на столе обе руки ладонями вверх. А вот это уже шаблона. С ним точно поработал, менталист. Почему вытянул руки на столе? Задал вполне невинный вопрос. Знаю, что так надо, а откуда не помню, виновато ответил Рыжий. Бабыр обхватил ладонями запястья подозреваемого и закрыл глаза. Представшая перед внутренним взором, картинка дрожала, словно пламя свечи на сквозняке. Рыжий боялся, но очень старался держать себя в руках. «Чего ты боишься?» «Что пострадает моя семья!» Голос Рыжего был хриплым и прерывистым. «Я их не трону. Даю слово. Даже при самом плохом варианте родные не понесут ответственность за твои прегрешения». «Спасибо!» Облегчением, сквозившим в голосе парня, можно было умыться, словно родниковой водой. Дыхание подозреваемого выровнялось, картинка перестала дрожать, проступая все более четкими очертаниями. Мысли о безопасности семьи всколыхнули самые светлые воспоминания. Бабыр проваливался все глубже, взирая на мир глазами подозреваемого. Вот гремит княжеская ярмарка с музыкантами, молодецкими соревнованиями и девичьими смотринами. После победы в конкурсе Ловкачей ему подмигнула огненно-рыжая лисичка, увлекаясь за собой в круг веселящихся у вечерних костров. Круговорот танца закружил, лица сливались с языками пламени. Мгновение спустя сердце подскочило к горлу от волнения, когда надевал брачный венок своей плутовки перед духами отцов. Калейдоскоп воспоминаний сделал еще виток, и вот он уже вырезает из дерева подарки для двух очаровательных малышек с рыжими косичками и янтарными глазенками. Картинки сменялись, показывая светлую искреннюю, беззаботную жизнь. Давно Баобер не ощущал такой легкости от использования своего дара. Никакой грязи или подвоха. Лишь любовь, долг, уважение. Участие в отборе в княжескую дружину, заслуженная победа и возвращение к семье с радостной вестью. В этом месте воспоминания обрывались. Перед Бабыром зяла бездонная пропасть, окруженная обугленными островами древнего леса. Видение было не настоящим, но очень четко передавало выжженный провал в памяти. Бабы разирался по сторонам, пытаясь обнаружить хоть какие-то зацепки. «Это какой силой надо обладать, чтобы начисто выжечь кусок воспоминаний?» Сам Бабыр ни разу не использовал свою силу в таком направлении. Ему даже не приходило в голову, что можно так варварски обойтись с личностью другого человека или оборотня. Он мог считать воспоминания, сделать внушение. Но подчинить и сделать мотивационные закладки, а затем начисто выжечь этот этап из памяти невозможно. Ведь тогда должна была исчезнуть и заложенная программа, а она сработала, раз нападение состоялось. Бабыр подошел к разлому. Страха не было, скорее любопытство подталкивало его к краю. Пепел рассыпался под ногами, бесшумно оседая на безжизненной земле. Из разлома фанила такой тоской и безысходностью, что волей-неволей пришлось отступить на шаг назад. Внутренности скрутило в тугой комок, каждый вдох давался с трудом. Бабыр опустился на корточки и все же приблизился к пропасти. «Должно же быть хоть что-то!» Взгляду предстала абсолютно сериалистичная картинка. На дне провала закручивался водоворот воспоминаний, то и дело засасывая все доброе и светлое, что ранее видел Бабыр. В центре водоворота торчал черный стержень, который притягивал к себе личность носителя памяти и медленно растворял в себе воспоминания. Сперва они утрачивали яркость, теряли краски выцветали, а затем сирели и рассыпались пеплом у подножия стержня. Бабыр присмотрелся Расстояние было приличным. Калейдоскоп воспоминаний бурлил красками и отвлекал. Спустя мгновение удалось рассмотреть на фоне шпиля едва заметные деревянные бусики. Моринки, выдаваемые детям при первом самостоятельном обороте. Моринки — предмет гордости наследственных оборотней. Неважно, чей ген ты унаследовал, важно, что тебе не придется играть в генетическую лотерею по достижении 16 лет. Именно тогда дети всех смешанных пар обязаны пройти единение. Если тотемы духи праотцов посчитают их достойными, то наделят второй ипостасью. Если же нет, то придется попытать счастье на втором круге единения в лесу. А оттуда со зверем-покровителем уже очень давно никто не возвращался. Судя по маленькому, практически детскому размеру маренок, кто-то из рыжих малышек обернулся, а может и обе сразу, гарантируя себе спокойную жизнь внутри княжества. Дети. Самое дорогое богатство любого социума, гарантия его выживания и сохранения традиций. И эти же дети — безусловный триггер для всех любящих родителей, прошитый на подкорке головного мозга звериными инстинктами. Вот и причина, по которой ментальные закладки сработали. Там, где исчезают социальные и моральные нормы, остаются голые инстинкты, которые невозможно вытравить из любого живого существа. У Рыжего это была забота о потомстве. Не случайно, ведь он сразу высказал беспокойство о семье. Значит, обезопасив потомство, можно попробовать еще раз провести обследование и попытаться обнаружить другие зацепки». Бабыр вынурнул из воспоминаний Рыжего, словно из вязкого, затхлого болота. Во рту чувствовался вкус пепла. Подозреваемый смотрел на него со смесью надежды и страха, ожидая вердикта от молодого княжича. «Пока под стражу», — устало отозвался Бабыр Кару. Семью перевести в княжескую резиденцию под защиту. Приведи следующего.